Петр Великий среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра сложилась так, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушала охоты к тому. Спешность дел, неумение, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность,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 Суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государстве. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править – это значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые отвечают перед властью за исполнение.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 Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петерговской дороге. — Глупый человек! — сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении. — Ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства. В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду,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 Когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за Отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должны жертвовать частным интересом каждого. А Петр...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 по мере сил своих и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, но только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и затем царевна Софья, когда, по выражению князя Куракина, Петрова-свояка,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 иного ободрить, иному дать хорошую острастку, чтобы не дремало смотрел в оба. Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним. И таким образом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 После семилетнего правления царевны Софьи, веденного во всяком порядке и правосудии, когда торжествовала довольство народное, наступило непорядочное правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось мздаимство великое и кража государственная, что доныне, а это писано в 1727 году, продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно. Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой.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 Сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович тоже не без причины. Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются под фортецию правды. Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника. Укравшего хотя бы настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, Око Государева, генерал-прокурор Егужинский встал и сказал, «Разве, Ваше Величество, хотите царствовать один? Без слуга, бесподданных, без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный, доброжелательный, доверчивый, Петр, в такой среде, стал проникаться недоверием к людям.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 большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя и знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизетту, он говорил, «Когда бы упрямцы также же слушались меня в добром деле, как послушно мне Лизетта, Я не гладил бы их дубиною. Собачка догадливее их, Слушается и без побой. А в тех заматерелое упрямство. Это упрямство, как спится в глазу, Не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольной своей работой, Он спросил своего тока Нартова, «Каково я точу?» «Хорошо, ваше величество!» «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, А вот упрямцев обточить дубиной не могу!» С царской дубинкой близко был знаком и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников-преобразователя. Человек темного происхождения, породы самой низкой, ниже шлихедства по выражению князя Куракина, едва умевший расписаться в получении жалования и нарисовать кое-как свое имя и фамилию,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 как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тысяч рублей поземельного дохода. Это что-то около миллиона трехсот тысяч на наши деньги. Не считая драгоценных каменьев на полтора миллиона рублей. Это около 13 миллионов и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца своего. Но такое богатство едва ли могло составиться из одних только царских щедрот, да из брышей беломорской компании моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу», — писал ему Петр в 1711 году по поводу его мелких хищений в Польше, «Зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, но только уж слишком буквально, избегал малых прибытков, предпочитая им большие. Через несколько лет Следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 миллиона рублей, это около 10 миллионов на наши деньги. Петр сложил значительную часть этого начета, но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя. «Не забывая кто ты был!» из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь?» В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице императрицы: «Меньшиков, в беззаконии зачат, в агрессиях родила его мать и в плутовстве скончает живот свой. Если не исправится, быть ему без головы».